Печорин Григорий Александрович – главный герой и один из ключевых рассказчиков романи. Действие он вводится не сразу и не прямо. Сначала о Печорине рассказывает про сердечный, недалекий Максим Максимович. Повесть Белла. События произошли пять лет назад, когда Печорину было лет двадцать пять. Тогда он был такой беленький, такой тоненький, на нем мундир был такой новенький. Мы узнаем из рассказа, что тогда Печорин обладал невероятной смелостью и склонностью к внезапным перепадам расстояния. Что за человек, Григорий Александрович, понять невозможно, а доверяться исповеди Печорина в пересхозе Максима Максимовича нельзя. Теме и скуки от утраты смысла жизни здесь подмешаны моралистические штампы. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, Я стал наслаждаться бешено всем удовольствием, которыми можно достать за деньги. Разумеется, удовольствия мои эти опротивили. Потом пустился в большой свет, влюблялся в светские красавицы, был любим. Но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто. Тогда мне стало скучно. Все это типичная чужая речь, невозможная в устах серьезного, много видевшего, многострадавшего. много читавшего и думавшего героя. Пустился в большой свет, светские красавицы. Более того, голос Печорина доносится на нас в двойном искажении. Сначала сам Печорин говорит с Максимом Максимовичем, затем Максим Максимович, как умеет, пересказывает слова героя нашего времени странствующему современнику, а он же записывает версию Максима Максимовича до нас. Затем Печорин приближается к читателю. Он появляется в Владикавказе. где находится Максим Максимович, и умный, странствующий рассказчик. И рассказчик может описать его безо всяких посредников. В этой сцене герою нашего времени может дать и 23 года, и 30 лет. Он пребывает в щегольской коляске, имеющей какой-то заграничный отпечаток. И описано гораздо подробнее. Среднего роста у него стройный и тонкий стан, широкие плечи. Это оказывает крепкое сложение. не побежденной ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными. Рассказчик, странствующий рассказчик, обращает внимание на ослепительно чистое белье, измельчающее привычки порядочного человека. Дальше следует деталь, вошедшая в десятки тысяч школьных сочинений, почти как красные руки Базарова. У Печорина маленькая аристократическая рука, и рассказчик удивляет худоба его бледных пальцев. Походка небрежная или нева, когда он опускается на скромью, то прямой стан узгибается, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Он сидит как бальзаковская тридцатилетняя какетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. Портрет блестящий, подробный и точный. Это вам не такой беленький, такой тоненький, а моделирован такой чистенький. Но и эти метко схваченные внешние черты героя не объясняя одного характера. Почему он разочарован? Почему он движется навстречу смерти? Упоминание о том, что в его улыбке было что-то детское, кожа имела какую-то женскую нежность, нос вздернут, зубы ослепит на белую. Волосы белокурые и вьющиеся, а усы и брови черные тоже не содержат ключа от печоринской личности. Только две детали намекают на какие-то черты характера. Во-первых, герой не размахивает руками, в чем рассказчик различает верный признак некоторой скрытности. Во-вторых, глаза его не смеялись, когда он смеялся. Это же говорит о многом. Но о чем именно, мы его знать не успеваем. Едва познакомившись с героем нашего времени, мы сразу же с ним расстаемся. Потом читаем предисловие странствующего рассказчика к дневнику Печорина, оставленному тем Максим Максимовичу и подаренному за ненадобностью рассказчику. Узнаем о смерти героя в Персии. Лишь после этого встречаемся с душой героя, с его автопортретом. Приходит пора открыть журнал Печорина, его дневник. Печорин, которого уж нет на свете, снова предстает перед нами 25-летним. Действие книжной мэрии непосредственно предшествует отправке Печорина в крепость, где он познакомится с Максимом Симовичем и полюбит Беллу. Так что мы видели, печёрный остановившемся в развитии, душевно мертвевшем, побеждённом окаченным от цельной на смерть. А теперь он снова полон сил, несмотря на склонность к безразличной скуке. Скучкообразная композиция, перескоки времён, смена рассказчиков принципиально важны для замысла Лермонтова. Потому что нас, читателей, ведёт от внешнего к внутреннему, от события к психологии. от портретных характеристик к портрету души. Все секреты замысла раскрыты в предисловии к журналу Пичорина. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она вследствие наблюдения ума зрелаго над самим собой. Это явная отсылка к Опту Кормзена, и в то же время острая полемика с ним. Предисловие к истории государства российского читаем. Историю есть священная книга народов. Главное, необходимое, зерцало их бытия и деятельности, и изъяснение настоящего и пример будущего. Но для Лермонтова история души, рассказанная в бедной лизе, несравненно важнее, чем история целого народа. Сюжетная история предполагает смену обстоятельств. И стои герои в романе испытании, и романе воспитания обязательно связано с изменением характера или мысли. Лучше ли хучуй сторону завистят замысла, а история души не требует решительных перемен. В психологическом романе всё движется не вширь, а вглубь. Мы не изучаем смену взглядов в привычек, а замеряем их глубину. Поэтому неудивительно, что характер главного героя не меняется от эпизода к эпизоду. По сути, каким мы застаем героев в первой повести, таким видимо финальным, да то не развиваясь от эпизода к эпизоду, Печорин беспредельно углубляется, нещадно изучая и анализируя самого себя. Неужели, думал я, мое единственное значение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог ни умереть, ни прийти в отчаяние, и было необходимое лицо пятого акта. Нивалиный разыгрывал жалкую роль палача и предателя. Это неподвижность главного героя, его внутренняя статика подчёркнута продуманной символикой романа. Где разворачиваются события Бэл? В крепости. Где мы впервые встречаем с самим Печориным? В крепости. Медвежков Каз до середины XIX века был не городом, а крепостью, охранявшей проезд осма с Дока до входов в Кавказские горы. А где расстаёмся? Тоже в крепости. Вспомним сюжет Фаталиста. Только в книжной мэрии действие разворачивается в Пятигорске и Кисловодске, но оттуда Печорин будет отправлен в крепость, где познакомится с Максим Максимом Максимычем. Этот символ безысходной крепости усилен кавказским пейзажем. Вокруг героя кольцо гор. В книжной мэрии даже упоминается гора, именуемая Кольцо. Такой приём у Лермонтова встречается неоднократно. Вспомним что рассказ о печальном беглецем Цири начинался и завершался в монастыре, как бы замыкая судьбу юного послушника, в круг, за пределы которого нет выхода. Развивая тему безысходности, безвыходности, Лермонтов насыщает роман евангельскими верхзаветными аллюзиями. В Тамане Печен как бы в проброс замечает. Я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых. Это непрямая, насмешливо искажённая цитата из притча Силамском колодце, возле которого собирались слепые и хромые, чаяющие движение воды, надежды на ангела, который спускается в колодец, возмущает воду, и тот то первым спускается в купель и исцеляется от своей болезни. Затем рассказывая о слепом мальчике герои нашего времени, иронически воспроизводит вольную цитату из книги пророка Исаи. Тот день Немеева запьют, и слепые прозрят. А в книжной мэрии цитата из притча Силамском источнике вновь подхвачена, вновь с иронической усмешкой. Идя к Елисаветинскому источнику, замечает рассказчик-герой, и обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими и движением воды. Наконец, вот и колодец. Несколько дам... Скоро ми шагами ходили взад и вперёд по площадке, ожидая десяти вот. Задан контекст восприятия, в котором единое общество порадейно принимает слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых, собравшихся у силамской купели в ожидании чуда. Но и в этой евангельской притче, и у пророка Исаи речь идёт о спасении, а в пространстве героя нашего времени спасения нет и не будет. Воды купели не возмутятся. Ангел в них не сойдет. Чудо воскрешения невозможно. Для большинства, для водного общества, потому что они с самого начала мертвы. Для Печорина, потому что он никак не может найти выхода из своих противоречий. Да и хотел бы, хотя и беспощаден к самому себе. Далее метафора продолжает развиваться. Грушницкий говорит о мэре. Это просто ангел. Печорина смешливо размышляет. Поэты их столько раз называли ангелами, что они в самом деле в простоте душевной поверили этому комплименту. Местная молодёжь даёт доктору Вернеру прозвания Мефистофель. Все эти сравнения при всей их извечности не случайны, они связаны с главной темой Лермонтовского романа с историей страдающей, обречённой человеческой души. Душа Печорина зажата между мефистофелевским равнодушием доктора Верна и ее ангельским трепетным влиянием, которое на нее могут оказывать женщины. Она может быть спасена ими, но вместо этого демонически губит их. Фатально ли это обстоятельство? Предопределено ли? Поначалу кажется, что взгляд Печорина на фатум неотличим от взгляда Максима Максимовича и Ярославского возницы. которая говорит рассказчику, странствующему рассказчику, «Бог даст, с ней хуже их доедем, ведь нам не впервые». Книжная Мэрия и герой размышляют перед дуэлью. «Бросим жребий. И тогда... Тогда что, если его счастье перетянет? Если моя звезда, наконец, мне изменит?» Кажется, что он, подобно большинству персонажей романа, убежден, человек — игрушка в руках судьбы. «Что?» на роду ему написано, то с ним и случится. Ну вот мы добираемся до повести «Фаталисты», и все усложняется до предела. Недаром здесь в роли рассказчика выступает сам Печорин, а Максим Максимович оказывается в положении рядового персонажа. Носитель индивидуалистического начала и носитель патриархального сознания словно меняются местами. Фаталист Печорин вступает в спор с сербом Вуличем. который уверен, что всё в мире случайно, и пистолет приставленный к виску может выстрелить, а может дать осечку, значит, любой человек ведёт игру с судьбой в слепую. Вопреки печоринскому предсказанию, вы нынче умрёте. Пистолет и впрямь даёт осечку. Но предчувствие печорина всё равно очень скоро сбывается. В уличчи избежал гибельный от пули, однако пьяный казак Ефимыч разрубил его шашкой над Рискнув разоружить этого самого казака. Григорий Александрович целиком полагается на судьбу, на фатум. А поле просвещевший над его ухом подтверждает правоту казаков по простонародному убеждавших Ефимыча: "И ты не чеченец окаянный, а честный крестьянин. Ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать, своей судьбы не минуешь". Вроде бы к такому выводу склоняется и сам герой нашего времени. который вопрошает себя, как тут не сделать со фаталистом. Но тут вступает в силу закон противодействия. В самое последнее мгновение герой воздерживается от окончательного приговора, который готов сорваться с его уст, потому что он сомневается во всем, в том числе и во всесилии судьбы. Дойдя до края, маятник смысла поворачивает вспять. А вместе с ним начинает раскачиваться и авторское отношение героя, как не имеет однозначного решения вопрос о свободе и зависимости человека от фатума, так не имеет решения вопрос о том, предопредельна ли Печёринская погибель или её можно было избежать, найти противоядие. И да, и нет, и нет, и да. Зато простодушному, хотя по часам и мелко, самому любимому штабс-капитану Максим Максимовичу всё понятно. Его представления о мире предельно просты, поэтому однозначны. Чёрт его в уличи че дёрнул ночью с пьяным разговаривать. Прочим, видимо, уж так на него роду было написано. Максим Максимович, когда не колеблется, не признаёт полутонов. Он знает только два состояния, две роли. или милого, хотя и не слишком умного собеседника, или нерассуждающего служаки, упрямого, сварливого штабс-капитана. Он так и говорит в некоторых случаях. И извините, я не Максим Максимович, я штабс-капитан. Для того и введен повествование этот персонаж, чтобы на его фоне сложное, путанное, но масштабное печоринское начало проступило особенно ярко, особенно рельефно. Злодей ли печорин? Нет. Добрый человек? Нет. В романе Лермонтова с самого начала отброшены любые однозначные характеристики и оценки. Странствующий рассказчик выступает в роли наблюдателя, а не в роли строгого учителя. Он замечает и холод исходящий от Печорина, его особую энергию, признаёт силу его масштабной личности, неординарного ума, бесстрашного характера, тем более что О власти Печорина над окружающими говорят и Вера, и Добрый Максим Максимович. Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться. Печорин из таких людей. Но что же случилось с ним? Как настоящая сила, молодость и энергия могут сочетаться в нем с безжизненным холодом? Это и есть главная загадка романа, в котором мотив неизлечимой скуки и вопрос о фатальной предопределенности жизни главный.